однако не негроиды. Их наиболее отличительные признаки выдающиеся скулы и пронзительно блестящие глаза. Я бы сказал, что их нравственность оставляет желать лучшего, а религия их близка к идолопоклонству. Я вижу деревни и города, обнаруживающие довольно высокую степень цивилизации. И тут есть какие-то разукрашенные здания, которые я принимаю за храмы. Я вижу себя перенесённым на запад континента. Растительность здесь густая, можно сказать, роскошная. Население многокультурнее, чем на востоке. Страна более гориста. Искусно построенные храмы частью высечены в скалах, их выступающие фасады покоятся на колоннах, украшенных красивой резьбой. Вереницы людей, похожих на священнослужителей, входят и выходят из храмов. На их первосвященники или вожди надета нагрудная пластина, такая же, как и на фигурки, которые я держу в руке. Внутри храмов темно, над алтарём видно изображение большого глаза. Жрецы совершают обряды заклинания перед глазом, причём весь ритуал носит оккультный характер, связанный с системой жертвоприношений, хотя я не вижу жертв, животных или людей. Города, расположенные на западе, густо заселены, их жители разделяются на три группы: правящую партию подвластную наследственному монарху, средний класс и бедноту или рабов. Эти люди полновластные хозяева мира, и многие из них безудержно предаются занятиям черной магии. Теперь я слышу голос. Узри судьбу, которая постигает самонадеянных. Они считают, что Творец подвержен их влиянию и находится в их власти, но день возмездия настал. Ждать недолго. Гляди. И вот я вижу вулканы в неистовом извержении, пылающую лаву, стекающую по их склонам, и вся земля сотрясается под углушительный грохот. Море вздымается, как от урагана, и огромные части суши с западной и восточной стороны исчезают под водой. Центральная часть материка затопляется, но все еще видна. Большая часть жителей или утонула, или погибла при землетрясении. Жрец, которому был отдан на хранение идол, бежит из тонущего города в горы и прячет священную религию в надежном месте, а потом устремляется дальше на восток. Некоторые люди, привычные к морю, садятся в лодки и уплывают. Другие бегут в горы в центре континента, где к ним присоединяются беглецы с севера и юга. Я не могу точно определить дату катастрофы, но произошла она задолго до возвышения Египта, потом была забыта, и воспоминания о ней остались разве что в мифах. Ещё одно описание катастрофы из серии тех, что постигли Атлантиду, есть в книге Елены Петровны Блаватской Тайна доктрины. И он взяла из древнейшего манускрипта документа, написанного в глубокой древности на больших пальмовых листьях. Обработанных с помощью особой технологии, которая сделала их неподверженными влиянию воды и огня, они хранятся в библиотеке древнего братства, посвящённых на востоке. Другой экземпляр этой книги Дзиан, Станс Дзиан, как она ещё называется, хранится в Ватиканской библиотеке Римско-католического братства и недоступен для простых смертных. Хотя, быть может, этот вариант принадлежащий церкви – только старинная копия с оригинала. Сами станцы Дзян излагают законы и историю мира в виде сокровенного символизма, непостижимого без другой книги – комментариев к станцам. В такой двойной системе тайнописей, в которой одна половина бесполезна без другой, жрецы записывали свои знания. Станцы и комментарии к ним – самый древний документ, засвидетельствующий всю историю Атлантиды и ее гибель. Книга Дзиан и комментарии описывают драматические события последних дней острова, когда население страны поделилось на приверженцев науки и чёрной магии и тех, кто остался верен чистым традициям братства посвящённых. Посвящённые знали о предстоящей катастрофе. Их сложной задачей было вывести в безопасные места как можно больше невинных людей и в то же время сделать так, чтобы колдуны не смогли спастись от возмездия природных сил и помешать исходу избранных.